Глава одиннадцатая. Зайда, или таинственная предсказательница Золотого Востока. Это история о том, как мы были цыганами и странствующими министрелями, и стали мы ими во имя того, к чему стремились тогда в каждом из своих начинаний, снова и снова предпринимая попытки добыть денег для мисс Сэндл, чья бедность по-прежнему надрывала наши добрые сердца. «В таком доме, как у мисс Сэндл, было довольно трудно устроить хорошую игру. Попробуйте сами, когда везде образцовый порядок и только самые необходимые вещи, за исключением ваших собственных. А из собственной одежды почти невозможно соорудить что-нибудь интересное. Ну, поменяйтесь вы, к примеру, сестрами головными уборами. Все равно ведь от этого внешность ваша особенно не преобразится. Идея стать цыганами...» подала Элис, которая никак не могла успокоиться из-за того, что ей не позволили участвовать в контрабанде, хотя Освальд и объяснил, что она целиком сама виновата. Не надо было рождаться девочкой. Это, конечно, повлекло за собой особое распирательство, и Освальд с дики до него снизошли, подробно объяснив сестрам, в чем им позволено участвовать, а в чем нет. Времени для такой беседы было у них предостаточно. На улице все равно лил затяжной дождь уже несколько дней подряд. Вы даже представить себе не можете, какая это зеленая тоска. Сидеть безвылазно несколько дней подряд в доме, похожем на жилище мисс Сэндл, если только сами в нем не побывали. Недаром хозяйка сразу нам объяснила, что дом ее предназначен для простой жизни и высоких духовных стремлений. Наверное, для высокодуховных людей он и впрямь хорош, но для тех, которых высокие полеты духа не увлекают надолго, и на долгое ночью долю, остается простая, обыденная жизнь, особенно когда речь идет о юных умах и душах. Такое одухотворенно-постное бытие, подобно питанию одним лишь варёным рисом. Не поймите превратно, с пищей телесной как раз был полный порядок. Миссис Билл бдительно следила, чтобы у нас со стола не исчезали разные вкусные и питательные блюда. Но обед, увы, не длился с утра до вечера. А когда между приемами пищи вас изводит неизбывный вкус холодного рисового пудинга, это сказывается весьма пагубно на бодрости духа. После краткого пребывания безумного постояльца у нас остались его потрясающие рисунки. Но ведь и их не станешь разглядывать целый день. Хотя бы даже они тебе очень нравились, и все на них яркое, цветное и окрыленное. Словом, дом мисс Сэндл относился к тому типу жилищ, по которым бродишь, растерянно повторяя. И что же нам делать дальше, а когда к тому же зарядит дождь, характер портится и в лучших условиях. На вторые сутки дождливой погоды мы слонялись по дому под грохот ботинок по голым доскам чистого пола. И Элис сказала, «У миссис Билл есть дома наполеоновская книга судьбы». Ты, Освальд, мог бы заглянуть на кухню и попросить разрешения сходить к ней домой за книгой. Ты больше всех нас ей нравишься. Именно так и было. Освальд необычайно скромен, но истину не оспаривает. Мы могли бы определить по ней наши судьбы и заглянуть в туманное будущее, — продолжила Элис. Это гораздо лучше высокодуховных размышлений, когда и размышлять-то особо не о чем. Ну, Освальд и отправился к миссис Билл. «Билли, голубушка», — сказал он, — «говорят, у вас дома есть книга, так не позволите ли вы нам ее почитать?» «Если это просвещенное описание», — проговорила в ответ миссис Билл, продолжая чистить картошку, которой в скорости суждено было превратиться в потрясающее, румяно-хрустящее явство с аппетитной корочкой, призванное составить достойную компанию запеченной бараньей ноге. «Если вам требуется святая книга», так она у мисс Сэндал в комнате на комоде лежит. «Знаю», — Освальд тоскливо вздохнул. Все до единой книги мисс Сэндал были ему известны. Обложки красивые из и с кожи золотым тиснением, но внутри глухо, как в древнем склепе. Или сплошные стихи, или что-нибудь насчет парения душ. «Нет, нам не она сейчас нужна, а наполеоновская книга судьбы», — объяснил Освальд. «Не возражаете, если я сбегу сейчас к вам домой и возьму ее?» «Так ведь у меня дома сейчас никого нету», — сказала миссис Билл. «Погоди немного. Вот управлюсь с мясом, сама пойду и принесу». «Но не позволите ли вы все-таки мне самому сходить?» — повторил просьбу Освальд, природная живость которого плохо мирилась даже с кратким промедлением. «Где у вас спрятан ключ? Я знаю, а трогать ничего не буду». «Сдается мне мало того, о чем вы не знаете, сэр», — усмехнулась миссис Билл. «Ладно, беги. А лежит он на каменной полке, рядом с банкой для чая, на которой картинка есть. Такая красная книга. Только случайно не заберите материалы у эсландской конференции. Они рядом лежат». Накинув плащ, Освальд прошлепал по грязи к дому миссис Билл, подобрался к бочке для сбора дождевой воды и поднял незакрепленную плитку дорожки. Забрав из-под нее ключ, он без труда отыскал книгу. Обещание ничего не трогать помешало ему устроить для миссис Бил хотя бы маленькую забавную ловушку из тех, что человека не обидят, а просто чуть-чуть развлекут своей внезапностью, когда он возвратится после работы домой. Большую часть того дня мы провели в попытках определить свои судьбы при помощи хитрого метода, изобретенного якобы великим императором Наполеоном. Для этого предлагалось пользоваться либо игральными картами, либо собственными снами, но правила их толкования были такими замысловатыми и так плохо удерживались памятью, что приходилось снова и снова справляться с книгой. По сей причине вперед мы продвигались со скрипом, до изнурения медленно. Вдобавок выяснилось, что Нуэле снятся до жути длинные и запутанные сны. Пересказ их утомлял нас прежде, чем сновидец уставал их излагать. При этом он клялся и божился, что все это до последней малости действительно ему снилось, а автор надеется, что Ноэль не врал. Вечером, отходя ко сну, каждый из нас от всей души пожелал увидеть такое, о чем мы сможем прочесть в книге, но никто ничего подобного не увидел. А на утро небеса по-прежнему изливались дождем, и Элис сказала: Давайте-ка, если небо когда-нибудь снова расчистится, станем цыганами. Будем расхаживать в такой же пестрой одежде по деревням и предсказывать людям будущее. Если позволите мне взять книгу Наполеона до конца дня, я постараюсь заучить из нее наизусть побольше всего таинственного и загадочного, чтобы у нас получилось. А цыганам за это обычно серебрят ручку. Дики немедленно обвинила ее в хитрой уловке с целью единолично заправлять книгой, но Освальд его окоротил. Разрешим ей попробовать, но с оговоркой. Сперва она получит книгу только на час, после чего подвергнется экзаменовке. Вот тут-то нам и станет ясно, сколько и чего она запомнила. Так мы и сделали, а сами пока сестра, заткнув пальцами уши, зазубривала слова из книги, принялись обсуждать, что носят цыгане. А потом мы пошли посмотреть, сможем ли мы найти что-нибудь для переодевания в чистеньком и аккуратном доме мисс Сэндл. Любопытная Элис пошла за нами, и никакой экзаменовки, конечно, не было. Мы обследовали шкафы и ящики комода в комнате мисс Сэндл, но все там хранившееся было либо серым, либо коричневым, и никак не годилось для детей солнечного юга. Вот такой отпечаток наложила на весь гардероб простая и полная высокой духовности жизнь. К тому же на светло-сером фоне сразу бросается в глаза любое самое мелкое пятнышко, которое неизбежно возникнет, если вы наденете вещь. Почти отчаявшись, мы обшарили ящики во всех остальных комнатах, но обнаружили там лишь простыни, скатерти и еще больше серой или коричневой одежды. В сердцах наших трепетал последний проблеск надежды, когда мы поднялись на чердак. Слуги обычно одеваются ярче, и вещи их подходят для разных переодеваний. Мисс Сэндл, правда, обходилась без прислуги, но может, когда-то у нее была служанка и вполне вероятно, что-нибудь забыла. Такое предположение возникло у Доры, и она добавила. «Если на чердаке вы ничего не найдете, вам придется смириться с мыслью, что это судьба, и делать такого не надо. К тому же совершенно уверена, за предсказание будущего нам угрожает тюрьма». «Если мы станем цыганами, то не угрожает», уверенно возразил Ейнуэль. «Убежден, что им такие вещи дозволяются, и судьи тут бессильны». Мы рассыпались по чердаку. Он оказался таким же голым и аккуратным, как весь остальной дом, но там стояло несколько коробов. Мы начали с самого маленького. Внутри лежали старые письма, и нам оставалось лишь снова закрыть его. Второй был наполнен книгами, а в последнем лежало что-то, прикрытое чистым полотенцем, и, едва сняв его, мы восторженно выдохнули. Ах! Прямо сверху обнаружилось нечто алое, густо расшитое золотом, Похоже на китайский кафтан, как выяснилось, когда мы его развернули. Вытащив алое одеяние, мы положили его на пол поверх полотенца, и тут содержимое короба предстало перед нами в своем полном великолепии. Там были накидки и платья, юбки и платки, всех цветов радуги, до того ярких, будто в выборе их принимала участие сама семицветная небесная дуга. Из прекрасного шелка и других превосходных материалов с вышивкой-шелком, а еще целые связки бус и множество прочих прекрасных украшений. Похоже, предположили мы, мисс Сэндл очень любила красивые вещи, когда была помоложе или побогаче. «Ну, теперь-то никакой цыган с нами не сравнится», — радостно воскликнул Освальд. «Ты думаешь, мы имеем право взять это без спросу?» — вклинилась Дора. «Конечно же нет», — с издевкой откликнулся Освальд. Мы должны прежде ей написать. «Послушайте-ка, мисс Сэндл, мы знаем, какая вы бедная и решили стать цыганами, чтобы добыть для вас денег. Так вот, нельзя ли нам с этой целью взять ваши вещи? Вперед, Дора! Иди и пиши такое письмо!» «Я только спросила», — смутилась она. Мы начали примерять одежду. Часть её оказалась слишком нарядной для наших планов. Например, вечернее платье но вполне подходящего набралось достаточно, чтобы удовлетворить наши цыганские потребности. У асфальт в белой рубашке и фланелевых брюках обмотал вокруг талии кирпичного цвета шарф, а другой зеленый накрутил на голову в виде тюрьбана, который зафиксировал блестящей брошкой с розовыми камнями, и вид у него стал как у мавританского Тореадора. Дике достался тот самый золотой кафтан, который пришелся ему в пору после того, как Дора его укоротила, прихватив подол несколькими стежками. Элис выбрала синюю юбку с вышивкой в виде павлиних перьев и черно-желтый очень короткий лиф, а голову повязала желтым шелковым платком, точно так, как это делают итальянские крестьянки, а еще один платочек поменьше завязала на шее. Дора облачилась в зеленую юбку, а платки у нее были один зеленый, а другой розовый. Нуэль категорически пожелал накрутить два из выданных ему платков, зеленый и желтый, себе на ноги в виде обмоток. Красным платком подпоясался, воткнул в собственную велосипедную кепку страусиное перо и объявил, что он теперь Барт Трубадур. Гуа смог втиснуться в дамскую блузку из шёлка машинного цвета, расшитого красными маками, которая доходила ему до самых колен, и ее ремнем с блестящими камнями. Затем мы сложили все, что нам подошло, в узелки, а Элис предусмотрительно запаслась булавками, которые могли срочно понадобиться, когда мы станем быстро переодеваться на месте. Мы не тешились надеждой пройти в цыганских нарядах через деревню и не навлечь на себя обидных высказываний коренного населения — Чем больше мы обсуждали свое предприятие, тем отчетливее перед нами вырисовывалась необходимость сперва отойти от деревни подальше и только потом уже приступить к цыганской карьере. У владелицы кондитерской, где Элис разжилась булавками, имелся ослик с повозкой, и добрая женщина согласилась одолжить его нам за два шиллинга, чтобы мы могли не стаптывать всю дорогу подметки, а ехать, правда, попеременно, сначала один, потом другие». Утро наступило необычайно ясное при расчистившихся голубых небесах. И мы вышли в путь такими же идеально чистыми, только вот причесываться пришлось одной щеткой, так как ни единого гребня не отыскалось. Миссис Билл, удовлетворяясь объяснением, что мы идем в лес собирать колокольчики, чем и правда тоже хотели заняться, выдала нам с собой прекрасный бутербродно-яблочный обед. Ослик подкатил тележку к нашему дому, и мы пустились в путешествие, первым делом бросив жребий, кому ехать, а кому идти. Вся компания в кузов не помещалась. Первыми в тележку сели Дора и Го. Но пешим спутникам бежать за ними не пришлось. Существа медлительнее этого ослика Освальд еще не видел. причем меланхолично трусил он ровно до той поры, пока не достиг хозяйского дома, возле которого попросту замер. Пришлось Осфальду ехавшему с Элис в повозке, вылезти. Он подошел к голове животного и поговорил с ним, как мужчина с мужчиной. Ослик был маленький, но очень сильный. Он уперся всеми своими четырьмя ногами в землю и несколько завалился назад. Осфальд тоже уперся всеми своими двумя ногами в землю и в свою очередь отклонился назад. В итоге наш юный герой и передняя часть осла образовали вместе фигуру, похожую на латинскую букву В. Такую сердито спорящую фигуру. Освальд бесстрашно взирал прямо в осликовы глаза, а тот отвечал ему таким взглядом, словно видел перед собой сток сена или куст репейника. Элис, сидя в повозке, пыталась подбодрить ослика палкой, которую нам выдали для этой цели. Остальные его понукали, но все было тщетно. Четверо людей, проезжавших мимо автомобиля, остановились понаблюдать за нашей героической борьбой и разразились таким хохотом, что я опасался, как бы их мерзкая машина не перевернулась. И кто мог предположить, что беспардонное поведение этой четверки пойдет нам на пользу? Вдоволь нахохотавшись, они опять завели машину. рев мотора проник в тупой разум осла, и он без малейшего понукания, а вернее без малейшего предупреждения, рванул вперед. Но даже с автомобилями происходят аварии, если смеяться так долго и так бесчувственно. Водитель обернулся, чтобы еще напоследок похохотать, и машина, немедленно закуксив у дела, влетела в каменную ограду церковного дворика. Никто, кроме автомобиля, не пострадал, а вот ему, как выяснилось, впоследствии пришлось провести целый день в мастерской. Так вот славно сама судьба отомстила за оскорбленные чувства Освальда. Сам он тоже не пострадал, Хотя не сомневался, что случись по-другому, людям в автомобиле это было бы безразлично. Добежав до конца деревни, он смог нагнать остальных, поскольку резвость осла оказалась явлением кратковременным, и вскоре ушастый вернулся к излюбленному неспешному шагу, какой подобает погребальным процессиям. Поблизости от деревни леса, как выяснилось, отсутствовали. И нам пришлось покрыть солидное расстояние, прежде чем возле Бонингтона наконец, обнаружилась местность, достаточно подходящая для наших тайных целей. Мы привязали своего благородного скакуна к столбу, на котором было написано, сколько миль осталось до Эшфорда, бдительно огляделись по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, исчезли вместе со своими свертками в лесу. Вошли мы туда с самыми заурядными личностями, а вышли смуглыми цыганами, Смугляя некуда. Не зря же перед вылазкой нам удалось добыть у мистера Джеймсона-строителя немного морилки орехового тона. Теперь мы смешали ее с водой, которую принесли в пузырьке из-под лекарства, и цвет кожи вышел у нас отличный. И еще мы знали, что ее потом будет легко с себя смыть, в отличие от раствора марганцовки, который мы попробовали на себе, играя в книгу джунглей. После того, как мы на себя надели все потрясающие наряды, которые позаимствовали из сундука мисс Сэндл, у Элис остался нераспакованным еще один маленький сверток. «Что это?» — удивилась Дора. «Ну, это я решила кое-чем запастись на тот случай, если предсказание судеб не принесет ожидаемых плодов. В общем, могу прямо сейчас рассказать», — ответила Элис и развернула бумагу. Внутри оказались бубен, черные кружева, папиросная бумага и наши исчезнувшие гребенки. «И для чего ты...» — начал было Дики, однако Освальду уже все было ясно. У него прямо-таки собачье чутье, и он мигом все улавливает, поэтому, перебив Дики, Освальд с досадой воскликнул. «Чтоб тебя, Элис! Мне жаль, что сам не придумал такого!» «Да», — просияла она, очень довольная его краткой, но выразительной речью. «Я вот теперь подумала, что, возможно, именно с этого стоит начать. Привлечем внимание публики, а потом уж примемся за предсказания судеб. Понимаете?» Ласково обратилась она к и Дики, которые пока так ничего и не сообразили. «Из всех остальных только Нуэль уловил, в чем тут соль, почти так же быстро, как я. Мы все станем играть на гребенках, холиться закроем кружевом, чтоб никто не увидел, что у нас за инструменты. Может, обычные губные гармошки?» или восточные диковины, какие в гаремах услаждают слух султанов. Только давайте, прежде чем двинемся дальше, сыграем на пробу пару мелодий, чтобы проверить, сгодятся ли для этого наши гребенки. Боюсь, на Дориной сыграть не получится, зубья у нее слишком крупные. Каждый обернул свою расческу в папиросную бумагу, и мы попробовали исполнить героев. Вышло ужасно. Девушка, что оставил я позади, получилось лучше. А славный Данди тоже, но нам показалось, что выигрышнее всего начинать с вот шествует герой-победитель или со смерти Нельсона. Под кружевными вуалями было ужасно жарко. Однако они определенно придавали нам таинственности, в чем Освальд убедился сам, исполнив одну из мелодий с открытым лицом, пока остальные играли из-под вуали. Играя обычным образом на обычных расческах, никакой загадочности не добьешься. Немного порепетировав, мы все основательно запыхались, а потому решили, раз ослик с довольным и спокойным видом пощипывает траву, радуясь передышке, то почему бы нам не последовать его примеру? «Не Гоши в своем превосходстве пренебрегать разумным поведением бессловесных детей природы», — изрекла по этому поводу Дора. Поэтому мы пообедали в лесу. Ради цыганского колорита развели костерок из хвороста и шишек, расселись вокруг огня и представляли собой, надодумать очаровательную жанровую картинку, изображающую цыган в ярких одеждах на фоне дикой природы, которая окружала бы нас, будь мы, впрямь детьми бродячего цыганского племени. Вот только дым от костра разъедал нам глаза, а еда пропахла дымом, но, понимая, сколь живописное зрелище являем собой, мы терпели. В лесу было несколько сыра, из-за чего костер и дымил, Но нам удалось устроиться со всеми удобствами на земле, подложив под себя куртки, которые мы сняли, когда переодевались. И еще очень, кстати, пришлась осликова попона. Мы сочли, что в лесу ушасты в ней нуждается меньше всего, и заполучили прекрасную подстилку для лежания. Обед несколько проигрывал нашим обычным трапезам, но тем не менее вкушали мы его не торопясь, с непринужденным достоинством, и выглядели очень романтично, пока хватало сил выносить едкий дым. Затем мы нарвали колокольчиков, тщательно затоптали угли, пометуя, что незатушенные костры становятся причиной лесных и прочих пожаров, из-за которых страдают даже дома, связали нашу обычную одежду в узлы и вышли из леса на яркий солнечный свет, где цыганский наш табор заиграл всеми своими яркими красками. Когда мы до этого перемещались по дороге, она была белой от высохшей пыли и совершенно пустой. Теперь по ней двигались люди — И не только пешком, но и в повозках, даже в экипажах. Их мимо нас проехало несколько. И все проходившие и проезжавшие таращились на нас, хотя и не с тем удивлением, которого мы вправе были ожидать. И несмотря на то, что наша компания вызывала у них интерес, никто не вел себя грубо, а это большая редкость для англичан. И, кстати, не только людей простых и необразованных. Когда им попадается на глаза что-нибудь из ряда вон выходящее? Публика двигалась в одном направлении и, похоже, стремилась к общей цели. Можно было подумать, что люди направляются в церковь, однако сомнительно, чтобы такое могло происходить в четверг. «Куда это все подались?» — спросили мы у мужчины в черном костюме, явно парадном и синем галстуке, который выглядел как-то очень по-воскресному. «Туда же, куда, полагаю, и вы!» — ответил он нам. На просьбу уточнить, куда именно, он посоветовал нам проваливать — Но нам ничего другого и не оставалось. А секрет нам открыла одна пожилая женщина в самом фундаментальном и самом высоком копоре, который я когда-либо видел. Он был похож на черную церковь. У нее мы и выяснили, что все спешат на земле сэра Уиллоуби Блоксона, где как раз начинался праздник Первоцвета. Мы тоже решили пойти. «Я уже был на празднике Первоцвета, и ты, Дора, тоже», — напомнил Освальд. На них обыкновенно царит такая скучища, что люди будут рады за небольшие деньги узнать свое темное будущее. К тому же по деревням бродить сейчас совершенно бессмысленно. Там остались только какие-нибудь глупцы, да дети малые, вместе с теми, кто за ними присматривает. И мы отправились на праздник. Людской поток густел. Влившись в него, мы добрались до сторожки у ворот поместья сэра Уиллоуби, на столбах которых возлежали львы. Там нам велели отвести ослика с повозкой на конюшню. Мы именно так и поступили, и нас охватила гордость, когда важный и чопорный грум, склонившись к голове ослика Бейтсов, оказался вынужден сложить свой важный живот чуть ли не пополам. «Это нечто», — сказала Элис. Ануэль добавил. «В этом дворце оказывают достойный прием иностранным принцам. Мы не принцы, от цыгане» поправила Дора, заправляя концы шарфа, которые у Ноэля то и дело выбивались наружу. «Но у цыган тоже есть свои принцы», — заспорил Ноэль. «Раз существуют цыганские короли, значит, должны быть и принцы». «Их короли не всегда для начала бывают наследными принцами», — возразила Дора. «Прекрати ёрзать, иначе у меня ничего не получится», — продолжала она возиться с его шарфом. «Иногда королем становится тот...» кто до этого был никем. «Сомневаюсь», — стоял на своем Нуэль. «Королем никогда не станешь, не побыв сперва принцем. И котом, если не был котенком. И собакой, если не был щенком. И змеей, если не был червяком. И... А как же насчет короля Швейцарии?» — перебила его Дора. И тут к нам подошел очень приятный, высокий и худой джентльмен с белым цветком в петлице, как у шафера на свадьбе. «Это чье представление?» — спросил он у нас. «Мы ответили, что наше». «Вас ожидают?» — задал он новый вопрос. «Кажется, нет», — ответили мы, но выразили надежду, что это не так уж важно. «И кто же вы? Акробаты? Канатоходцы? У вас потрясающий бирманский кафтан!» Он с возрастающим любопытством оглядывал нашу компанию. «Да, это так, просто. Нет, мы не бирманцы». «Величественно отозвалась Элис. «Я Зайда, таинственная предсказательница Золотого Востока. Остальные тоже таинственные, но еще не придумали, как им назваться». «Ну, ничего себе!» — воскликнул джентльмен. «А кто вы на самом деле?» «Наше подлинное происхождение тайна!» С гордой сдержанностью произнес Освальд. «Но мы не против открыть вам ее!» — выпалила Элис. «Потому что мне кажется, вы очень хороший!» «На самом деле мы бестейблы, и хотим заработать денег для одного человека, который, как нам известно, довольно беден. Имея ее, мы вам сообщить, конечно, не можем, но мы научились предсказывать судьбу. Действительно научились. Как вы думаете, нам разрешат это делать на празднике? Людям ведь часто на праздниках становится скучно». «Ну, ничего себе! Ничего себе!» Дважды воскликнул джентльмен. «Разумеется, так и есть!» Он на мгновение глубоко задумался. «У нас есть с собой расчес музыкальные инструменты», — сообщил Ноэль. «Может, мы вам немножечко поиграем?» — предложил он. «Только не здесь», — откликнулся джентльмен. «Ну-ка за мной!» И он провел нас к беседке, которая пряталась за густыми кустами. Мы попросили его подождать снаружи, а сами вошли внутрь, занавесились кружевами... Вышли и принялись исполнять «Вот шествует герой-победитель». «Потрясающе! Потрясающе!» Выкрикнул он, даже не дождавшись, когда мы доиграем мелодию до конца. «А теперь предскажите мне будущее!» Элис сняла вуаль и глянула на его ладонь. «Вы будете путешествовать по далеким землям!» Начала она. «Добьетесь большого богатства и славы! Женой вашей станет прекрасная леди!» «В книге вообще-то написана хорошая женщина, но прекрасная леди звучит лучше, не правда ли?» «Согласен», — кивнул джентльмен. «Но я бы тебе посоветовал не упоминать о книге, когда предсказываешь судьбу». «А я и не стану. Я только вам сказала», — заверила Элис. «Значит, у этой прекрасной леди будет еще много денег и очень хороший характер». «В дороге столкнетесь вы со множеством трудностей и испытаний, но храбрость и мужество позволят вам одолеть всех ваших врагов. Опасайтесь тёмной женщины. Она, скорее всего, вдова». «Непременно», — пообещал он так, как Элису молкла, переводя дух. «Это всё?» «Нет», — ответила она. «Опасайтесь тёмной женщины». «Избегайте общества игроков и будьте осторожны в выборе знакомых, иначе рискуете приобрести вероломного друга, который приведет вас к краху». «Вот теперь все. Ну, кроме того, что женитесь вы очень скоро, доживете с женой своей обожаемой, любовью всей вашей жизни до глубокой старости, и у вас будет 12 сыновей и...» «Стоп, стоп!» – прервал ее джентльмен. «Больше 12 сыновей я с нынешними своими доходами не потяну». Им ведь необходимо дать хорошее воспитание и образование. А теперь послушай, у тебя хорошо получается, только говори помедленнее и, прежде чем начнешь, притворись, будто внимательно что-то высматриваешь на ладони того, кому будешь предсказывать судьбу. И денег ты на празднике за свои предсказания не получишь, там ни за что денег не берут. Уныние воцарилось на челе каждого из нас. Дело вот в чем, тем временем, продолжал джентльмен. В парке стоит палатка, и там уже сидит леди-предсказательница. «Ну, тогда мы можем спокойно поворачивать домой», — сказал Дики. «А вот и нет», — возразил новый наш друг. Вернее, мы почти сразу же после этих его слов убедились, что он собирается проявить себя именно в таком качестве. «Леди из палатки сегодня совсем не хочет предсказывать судьбу. У нее голова разболелась. Так что если впрямь хотите этим заняться и ты», — посмотрел он Элис, — Станешь изрекать посетителям такие же славные пророчества, каким порадовало меня. Готов заплатить вам... Дайте-ка подумать. Два суверена за сегодняшний день. Годится? Мы сказали, что очень даже годится. Я захватила с собой немного одеколона в бутылочке из-под лекарства, сказала Дора. Для нашего брата Нуэля. У него иногда голова начинает болеть. Но сегодня, думаю, с ним все будет в порядке. Так что возьмите. Это поможет леди. Я знаю способ получше, как помочь ее голове. Засмеялся джентльмен, но бутылочку взял и поблагодарил. Спасибо. А затем велев нам остаться там, где стоим, пока он не проведет кое-какие тайные переговоры и не возвратится, ушел. Мы остались, тяжело дыша от волнения и спешно проглядывая книгу судьбы. Зря старались, потому что по возвращении джентльмен сказал, обращаясь к Элис. Придется ограничиться тобой и твоей сестрой. Понимаете?» Перевел он взгляд на нас, мальчиков. Они уже успели повесить объявление, что в шатре читает по руке и предсказывает судьбу цыганская принцесса Эсмиральда. В общем, участие остальных исключается, хотя можете изображать молчаливую свиту. «Кстати, а почему бы и нет?» Оживился он. «Только тогда хорошенько подыгрывайте. Уж постарайтесь, согласны?» Не люблю таких, кто берется за дело, а потом баклуши бьет. Вы даже представить себе не можете, насколько это важно. Ну, для леди с больной головой. Мне кажется, здесь как раз самое подходящее место, чтобы ей посидеть в тишине, пока голова не пройдет. Дала совет Дора. Беседку и впрямь надежно скрывали от посторонних глаз заросли, и к ней не вела ни одна дорожка. «А, кстати!» — снова воскликнул джентльмен. «Так и есть! Ты права!» Он вывел нас из кустов, и мы двинулись через парк, где нам повсюду встречались группы людей. Завидев нашего джентльмена, они приветствовали его, он со сдержанной вежливостью им отвечал. Внутри палатки, на которой снаружи висело объявление насчет Эсмеральды и прочего, находилась леди в шляпе и тонком плаще, под которым мы заметили одежду с блестками. «Теперь...» — обратился джентльмен к Дике. «Ты можешь встать возле входа и запускать внутрь посетителей. По одному. А вы остальные играйте для каждого вновь пришедшего. Только совсем по чуть-чуть, потому что вы сильно фальшивите. С другой стороны, в этом есть свой варварский колорит. Вот вам два суверена. Рабочий день у вас до пяти. Время определите побои часов на конюшне». Лицо леди окутывало бледность. Под глазами залегли черные тени, а сами глаза, как заметил Освальд, были красные. Она, кажется, собиралась что-то сказать, но джентльмен опередил ее. Доверься мне, Элла. Я скоро все тебе объясню. А сейчас просто иди в старую беседку, ты знаешь, сейчас выну из задней стенки несколько колышков, и ты проскользнешь между деревьями, никем не замеченной. Только яркое свое платье как следует запахни плащом, я скоро к тебе присоединюсь. «До свидания, ребята!» — обратился он к нам после того, как она ускользнула. «Оставьте мне свой адрес, я вам напишу, сбылось ли предсказание». И быстро пожав нам всем руки, он ушел. А мы, как и пообещали, взялись за работу, в ходе которой выяснили, что предсказывать судьбы целый день кряду в душной палатке — занятие далеко не такое веселое и увлекательное, как нам казалось. Снаружи-то люди могли лакомиться всякими угощениями и вообще наслаждаться жизнью, но у нас были два золотых суверена, и мы решительно вознамерились их отработать на совесть. Предсказание судя праздным людям – дело ужасно трудное, тем более что посетители к нам так и валили. Девочки трудились по очереди, а Освальду остается лишь удивляться, каким образом они умудрились не посидеть. Правда, им было все-таки веселее, чем нам, вынужденным безмолвствовать, за исключением тех кратких моментов, когда требовалось исполнить мелодию на расческах. Первые посетители, выслушав предсказания своих судеб, сперва начинали смеяться, а затем говорили, что мы еще через чур юны и знать ничего не можем. Освальду приходилось нарушив обед молчания сообщать им за могильным голосом, что мы древние, как пирамиды. Но потом Элис, распустив подшивку на красном кафтане Дике, надела его сама, на голову завернула тюрьбан и стала выглядеть гораздо старше. Наши мучения уже близились к завершению, потому что часы на конюшне пробили без четверти пять, когда в палатку ворвался пожилой джентльмен с седыми бакенбардами, впоследствии оказавшийся сэром Уиллоуби. «Где мисс Блоксон?» — осведомился он хмуро. «Мы честно ответили, что не знаем». «Как долго вы здесь находитесь?» — окинул он нас полным ярости взглядом. «Все время с двух часов», — выдохнула устала Элис. Тут он произнес слова, которые, как мне казалось, совсем не к лицу баронету, а затем задал новый вопрос. «Кто вас сюда привел?» Мы описали ему джентльмена, по просьбе которого здесь оказались, и мистер Уилоуби разразился целым потоком слов, ни одной из которых нам бы ни под каким видом не разрешили произнести. «Проклятый Гару!» — взревел он, а потом из него снова посыпались разные слова и выражения. «Что-то не так?» — вежливо поинтересовалась у него Дора. «В силах ли мы чем-нибудь вам помочь? Можем, если хотите здесь остаться, пока вы не отыщите леди, которая должна изображать Эсмеральду». «Отыщу!» — прокрокотал он. «Это вряд ли. Вам остаться подольше? Да убирайтесь же поскорей с моих глаз, пока я вас не упёк за бродяжничество!» И, клокоча от ярости, он покинул сцену. Мы решили, что лучше всего исполнить его пожелания. За дворками пробрались к конюшне, чтобы случайно опять не столкнуться с ним, вызвав у него своим видом новый приступ неукротимого гнева. Нашли ослика и повозку и пустились в обратный путь. Мы заработали два саверена, и нам было что обсудить. Но ни один из нас, даже Освальд, проницательный, Так и не смог понять, во что мы оказались замешаны, пока Дора не получила по почте большую розовую атласную коробку с тремя большими флаконами прекрасных духов и письмо, на которое были наклеены заграничные марки. И вот что в этом письме сообщалось. «Мои дорогие цыгане, с признательностью компенсирую вам одеколон, который вы так любезно мне одолжили. Леди он немного помог». Хотя, как я обнаружил чуть позже, на самом деле для полного исцеления и счастья, ей требовалось заграничное путешествие. Поэтому мы поспешили на поезд, который в 4.15 отбывал в город. Словом, теперь мы уже женаты и намерены прожить вместе до глубокой старости, именно так, как вы предсказали. Без вашей помощи судьба моя могла бы не состояться. Отец моей дорогой жены, сэр Уиллоуби, считал, что я недостаточно богат и по сей причине не могу жениться на его дочери. Как видите, он ошибался. Оба мы, я и моя жена, сердечно благодарим вас за столь благородно оказанную нам помощь. Надеюсь, вам не очень тяжко пришлось. Я вынужден был продержать вас там до пяти часов из-за поезда в 4.15. Удачи вам! И еще раз огромное спасибо! Всегда ваш Кэрис Брук Кару. Зная Освальд всю подоплеку заранее, Никогда бы не согласился зарабатывать эти два суверена, пусть даже во имя Мисс Сендл, потому что Освальд не одобряет шенитьбу и решительно не намерен ей содействовать.